Глава 52. Кабинет, куда привели Стаса, ничем не отличался от сотен других кабинетов следователей, показанных в сериалах и кино. Три стола по бокам небольшой, метров двадцать комнатки комнатке, три монстроподобных зеленых сейфа, шкаф, заваленный папками, линолеум на полу и маленький флажок, один на всех, российский флаг. Хабаров улыбнулся, припомнив, как сам недавно ютился в подобном кабинете, ища лишние сантиметры для постоянно норовившейся свалиться горы дел. — Так, садитесь! — молодой следователь, не глядя на посетителя, перебирал бумаги. — Ага, вы у нас... — О! — парень поднял глаза. — А я думаю, почему имя знакомое? — Всех уголовников перебрал. «Здорово, Ромка!» — Стас улыбался. «Сколько лет! Тут же трудишься?» Следователь улыбнулся в ответ. «Здорово, Хабаров!» Он вдруг нахмурился. «Не ожидал, что именно ты пойдешь и шачить на Трофимова». «Хорошо», — Стас устроился на жестком стуле. «Сразу в дамке. Отличный прием. Только я не пацан. На такое я не разведусь. Не делай поспешных выводов, Рома». Следователь внимательно смотрел на него, размышляя. «Пожалуй, сделал. Как ни крути, а мы с тобой немало пересекались. Общались. Знаю тебя неплохо. Потому гложет меня теперь сомнения. Так давай я их разрешу». Хабаров вытащил сигареты. «Спроси прямо». «Прямо?» Рома колебался. «Ладно». «Что ты делал вчера возле дома некой Котовой, Елены Генриховны, и почему так внезапно оттуда скрылся?» «Котова? Хм, не припомню такую, по какому адресу». Хабарову нужно было выиграть немного времени, чтобы сформулировать нужный ответ. «Циолковского, 43, квартира 16». Следователь внимательно следил за реакцией. «Не припоминаешь?» Стас отрицательно мотнул головой. — Столько баб! Вчера, говоришь? Так я пьяный был, не помню ни хрена. Разведенный теперь, свободный, все дороги открыты. Может, и была такая Лена. Да я не запомнил. Нет, друг, не помогу тебе. Он выпустил в потолок струйку дыма. — Бийцева, ты, полагаю, тоже не знаешь? — Кого? На этот раз искренне удивился Хабаров. «Бийцева Владимира Даниловича, личного телохранителя господина Трофимова». «А этого?» — сообразил. «Этого знаю, видел пару раз. Неприятный какой-то. На дебила похож. Прости, Вовчик». «Ну, как знаю, даже словом не обмолвились. Виделись короче». И когда последний раз виделись, Рома ничего не записывал, улыбался язвительно давал понять, что не верит ни единому слову. — Не припомнишь? — Да нет, помню. Три дня назад. Я к Трофимову приехал, а он там. — Хорошо. Тогда последний вопрос. Что тебя связывает с Трофимовым? Ездил на благотворительный вечер, встречался на парковке возле Атлантика. Как раз за час до... Он, споткнувшись, не закончил. — До чего? Хабаров знал ответ, но поспела в следак умелой. Если не поинтересоваться, мгновенно решит, что ответ Стасу известен. Встречался до чего? Неважно. Кажется, не заметил. Так что? Бывший следователь и криминальный бизнесмен ведут дела. Интересно. Я помогал ему в одном деле, которое он сам решить не смог. Стас открыто смотрел в глаза Поспелову. — Извини, больше сказать не могу. Корпоративная этика. Он хмыкнул. — Слова-то какие выучил? Следователь ерничал. — поди хорошо, когда погоны к земле не давят. — К земле давит. Быстро растущая жопа. Хабаров поморщился. — А погоны? Погоны придуманы для того, чтобы помогать, а не нажираться. Ну — Ну-ну. Рома сбавил обороты. «Просто не понимаю, что может связывать честного парня вроде тебя и сволочь вроде Трофимова?» «Есть некоторые вещи, одинаковые для сволочей и святых». Стас, взяв себя в руки, снова улыбался. «И им одинаково херово, когда такое случается». «Заинтриговал. Поделиться не хочешь?» Следователь внимательно смотрел в глаза. «Ты ведь меня знаешь». Это была правда. Поспелого Хабаров знал и уважал. Парень никогда не брал на лапу, не обращал внимания на чины и звания преступников, не юлил и не подстраивался под начальство, просто хорошо делал работу. На зло врагам, на радость людям. «Знаю, Рома, и, может быть, мне действительно понадобится твоя помощь. Но потом, сейчас я сам должен разобраться, что и как. Слишком все запуталось». Что ж, Поспелов разочарованно вздохнул. Краёв мне так и сказал, что у тебя ситуация сложная. — Говорил с ним? — Да, собственно, он думает, что ты готовишь. Следователь не закончил. — Что? — неважно пока неважно Обращайся, короче, если что. Вот твой пропуск. Кинул на стол картонный прямоугольник. Более не задерживаю. — А почему ты про Бейцева? — спрашивал. Выходя из кабинета, Стас обернулся. Вчера в деревне Монзина была перестрелка. В одном из убитых опознали Бейцева. У него с собой оказался паспорт. Тот из наших вспомнил Хонду, брошенную у дороги. Пробили. Точно оформлено на него. Свидетель показал, что бийцев и еще один человек угрожали ему. Потом налетели другие и принялись палить. — А ты? — он поморщился, но продолжил. Мне доложили, что последние дни некий Хабаров ездил с ним по разным адресам. — Следили? Стас понял, если в машине снимут отпечатки, отмазаться будет гораздо сложнее. — Да, пришел сверху приказ касательно Трофимова. Все его окружение взято под контроль. — Зачем ты все мне это рассказал? — Хабаров удивленно смотрел на Романа. — Вдруг я вру и замешан во всех этих перестрелках и убийствах? — Не думаю, — тот улыбнулся. — Ты хороший человек. — Ну ты и дурак. Стас, выходя из здания милиции, качал головой. Роман Поспелов дураком не был никогда. Едва за Хабаровым закрылась дверь, набрал номер. — Поспелов. — Да, только что был. — Разработку считаю обязательной. — Есть.